Николай Носов, «Ступеньки». Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до 10 Дошел он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже дожидается у ворот. «А я уже считать умею!» – похвастался Петя. «В детском саду научился. Вот смотри!» как я сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю. стали они подниматься по лестнице а петя громко ступеньки считает 1 2 три 4 5 ну чего же ты остановился спрашивает валя погоди я забыл какая ступенька дальше сейчас вспомню ну вспоминай говорит валя Стояли они на лестнице, стояли. Петя говорит. Нет, я так не могу вспомнить. Ну-ка, лучше давай сначала начнем. Сошли они с лестницы вниз. Стали снова вверх подниматься. Одна, говорит Петя. Две, три, четыре, пять. И снова остановился. Опять забыл, спрашивает Валя. Забыл как же это только что помнила вдруг забыл ну-ка давай еще попробуем снова спустились с лестницы и Петя начал снова 1 9 три 4 5 может быть 25 спрашивает валя да нет только думать мешаешь видишь из-за тебя забыл придется опять начать «Не хочу я сначала», — говорит Валя. «Что это такое? То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. У меня уже ноги болят». «Не хочешь? Не надо», — говорит Петя. «А я не пойду дальше, пока не вспомню». Валя пошла домой и говорит маме. «Мам, там Петя на лестнице ступеньки считает. 1 2 три, 4 5 а дальше не помнит». «А дальше шесть», — сказала мама. Валя побежала обратно к лестнице а петя все ступеньки считает 1 2 три 4 5 шесть шепчет валя 66 6 обрадовался петя и пошел дальше семь восемь девять 10 хорошо что лестница кончилась а то бы он так и не дошел до дома потому что научился Только до 10 считать.